Я вдруг ощутил у себя за спиной незримое присутствие, и в ту же секунду что-то тупое и тяжелое с размаху погладило меня по голове. Говорят, что после сильного удара у человека начинает что-то плавать перед глазами, появляются звездочки и тому подобная ерунда. Не знаю, как у кого, но тогда я не испытал подобного блаженства. я отключился мгновенно никуда не проваливаясь и ничего не видя перед глазами. я не успел даже почувствовать боль просто рухнул как мешок цемента вместе со своими пакетами а очнулся уже именно от боли чья то тяжелая нога в начищенном и вылеззанном ботинке сильно наступала мне на руку да так что начала разрываться кожа И едва не затрещали тонкие кости пальцев. «А -а -а -а — непроизвольно выкрикнул я, инстинктивно пытаясь вытовить придавленную к полу кисть, чем еще более увеличил резкую, пронизывающую все тело боль. — И отчукался Рэмбо! — донеслось из-за спины. — Соловей, отпусти его! — Так это ж левая! Отозвался сверху тяжелый бас, и каблук дорогого ботинка нехотя отпустил мою клешню, напоследок топнув на ней с удвоенной силой. — А, сука! — и что из сил выкрикнул я, за что и получил не удар ногой в спину, снова припечатавший мое лицо к коврику для вытирания обуви. — Между прочим, товарищ майор, зря вы делаете резкие движения. Опять я услышал властный и спокойный голос. Если не станете прикидываться идиотом, а согласитесь переговорить со мной, то больше никто не будет делать больно ни вам, ни вашей замечательной подруге. — Чего надо? — выдавил я сквозь зубы. — По-моему, ты ошибся адресом. И ради праздного удовольствия называю вас, Валерием Николаевич, по званию. Хотите, расскажу всю вашу жизнь с момента пересечения границы с дружественным Афганистаном?» Ехидно предложил собеседник. «Или назову номер служебного телефона в золотом ручье, который уже, кстати, вам не принадлежит. Обязанности начальника охраны сейчас возложены на капитана Саблина». — Вашего, если не ошибаюсь, друга. — Еще что-нибудь интересует? — Спрашивайте, не стесняйтесь. У нас есть временные на разговоры. — Ну, дайте встать с пола. Для начала я решил не усложнять обстановку, а как можно более точно сориентироваться в возникшей ситуации. — Вставайте, ради бога! — все так же размеренно разрешил невидимый собеседник. И вытрите, пожалуйста, сметану с лица. А то вы очень мне напоминаете персонажа из фильма про тетю, которому в рожу запустили торт. Только сейчас я заметил, что купленная мной кисломолочная продукция растеклась по полу бесформенной лужицы. И остальные продукты разлетелись в райусе метра вокруг меня. Кое-какие из них, например, шоколадное масло — Уже были раздавлены костылями стоящего рядом соловья. — Ничего не скажешь. Подходящая кликуха для двухметрового мордоворота. — Тебе ж сказали русским языком. Поднимайся на ножки, козел. Он снова пнул меня ботинком, и на этот раз, главное, не стал его бронить или призывать к спокойствию. — э воспитывай. — Ну, хорошо, посмотрим, что будет дальше. И не дай бог вам, ублюдки, допустить промашку, живого места не оставлю. Я поднялся сначала на колени, а затем на ноги. Я им нужен, и просто так никто не станет вышибать из моего бренного тела бессмертную душу. По крайней мере, пока не получит то, что хочет. А хочет он, впрочем, это даже идиоту понятно. После того, как я принял вертикальное положение, наконец-то появились перед глазами звездочки, в компании с кривыми зеркалами, делающими окружающие предметы уродливыми и размазанными. И плюс ко всему начала болеть, принявшая приличный удар, голова. Я едва удержался на ногах, успев опереться уцелевшей рукой о стену. Вторая же, подобно измочаленной плетке, безвольно болталась вдоль туловища. Передо мной стояли двое удивительно похожих друг на друга мужчин, близнецы, с одинаковыми прическами, костюмами и даже выражением лица, и оба с пистолетами, направленными в мою сторону. Синхронное движение близнецов неожиданно вызвали у меня сильный приступ рвоты. Я уже не мог его контролировать. Вчерашний ужин присоединился к размазанной по полу сметане. — Чьфу ты, мать твою! — громко выругался Соловей и, сплюнув, покосился на главного. Вернее, на главных, так как в этот момент для меня их было двое. Непонятно лишь, почему громила один. Вероятно, того что если бы его раздвоить, он не поместился бы в поле зрения. Близнецы, между тем, стали потихоньку сближаться. Вот соединились их руки, далее туловище, и только голов все еще было две. Но потом и они непонятным способом срослись, завершив тем самым прямо на моих глазах создание нового человека, которого я смог наконец рассмотреть более внимательно. Это был немолодой уже, лет сорока восьми пятидесяти, Мужчина в черном строгом костюме и с безукоризненным каталожным лицом. Как из модного журнала. Взгляд его очень напоминал взгляд большого начальника, а поза и манера еще увеличивали это определение. Сзади него я заметил сидящую в глубине комнаты и совершенно побелевшую от страха Рамону, которая зорко охранял еще один бугай, также облаченный в черный дорогой костюм. Я обернулся и более предельчиво осмотрел стоящего бы сзади меня соловья. Совершенно ничего не выражающая рожа, и тоже одет в черный костюм. Неужели я попал к гангстерам в Чикаго тридцатых годов? Сейчас узнаем, что за комья с горы. — Что от меня надо? — спросил я довольно наглым тоном, «Непозволительным для находящегося в моем положении человека?» «Не знаешь?» — покачал головой главный и кивнул соловью, спрятал пистолет в наплечную кобуру. «Ну-ну!» Он прошел несколько шагов в одну и в другую сторону, а затем резко обернулся обнажив все свои керамические зубы. «Дискету, конечно, которую ты взял у генерала». И не придуривайся лучше, все равно не поможет. Мне все про тебя известно, начиная с детского горшка и заканчивая подбитым вертолетом. Так что своим упрянством ты только усложняешь себе жизнь. Зачем тебе вещь, которой ты не можешь воспользоваться? Мальчиш, ты правильно делаешь, потому что нечего сказать. А я не очень хочу читать тебе нотации просто ты отдаешь мне контейнер с дискетой а взамен получа жизнь свою и вот ее мужчина кивнул в сторону рамона чем у меня нет никакой дискеты почти натурально я придал своему лицу выражение удивления генерал попросил меня отвезти его вместе с чемоданом в какое-то только ему одному известное место на вертолет подбили и я едва не свернул с вер Меня сейчас наверняка разыскивают как изменника Родины, а все из-за того, что я единственный мог управлять этой американской старикозой. Надо было оставаться на территории и положить на все проблемы вашего генерала большой толстый член. Во-первых, генерал не наш. А во-вторых, в ноутбуке был контейнер с дискетой, который пропал. Кроме тебя там никого не было». За исключением псов в камуфляже, учинивших перестрелку в самом центре страны. У них и спрашивайте свой контейнер. Я только свою шкуру спасал, мне не до дискет было. Тем более, что едва я выпрыгнул, как вертушка свалилась прямо на труп генерала. Я что, в огонь лазил? Мне приходилось почти кричать, чтобы убедить незваных гостей в своей непричастности к их темным Но главный только улыбался, а соловей даже несколько раз фыркнул, показывая всем своим видом, что не верит ни одному моему слову. «Еще хоть раз скажешь неправду!» Главный подошел ко мне вплотную и погрозил толстым кряжестым пальцем прямо перед моим носом. «Твоей красивой девочке сделают совсем больно!» Но сначала она посмотрит, как ты будешь плеваться пеной, как эпилептик от того, что тебе в рот засунут электрический провод от утюга. Я пробовал такое. По-моему, давно пора. Я все вам сказал, больше нечего. Мне пришлось мобилизовать весь остаток воли, чтобы ни одним движением мускулов не выдать охватившего меня страха. Завтрак из электрического тока сегодня не входил в мои радушные планы. — Альберт, поищи провод и ближайшую розетку. Равнодушно выдохнув, приказал кому-то главный. Валерий Николаевич оказался куда больше кретином, чем я о нем думал еще двадцать минут назад. Оказалось, что помимо соловья и громилы, неотступно пасущего Рамону, Здесь находился еще один представитель их организации, материализовавшийся буквально из воздуха перед моими глазами, небольшого роста, с рыжими вьющимися волосами и носом рубильником. Он напоминал римского инквизитора и тоже был одет в черный деловой костюм. Блин, просто инкубатор какой-то!